Глава 11. 22 июня утро. 37-й гвардейский стрелковый корпус наступает на Аланец. 98-я и 99-я гвардейские стрелковые дивизии при поддержке 100-й гвардейской стрелковой дивизии и танков подвижной группы ведут упорные бои в районе Назарьевской и Пустоши. Берег Ладожского озера у деревни Юшково. Район сосредоточения и посадки на транспорты 70-й отдельной морской стрелковой бригады. 13.30. Попутный прогуливался в накинутой на плечи телогрейке. Вот как человек умудряется держать себя столь многозначительно, что фуфайка в масляных пятнах выглядит а маскировкой, скрывающей погоны не иначе, чем полковничьи. И фуражка поллиневшая этого впечатление совершенно не портит. Спешащие офицеры козыряют, ушлый рядовой состав вообще стороной наравит проскочить. И ведь ничего такого грозного майор не орёт, кивает одобрительно: "А вот пойди ж ты". Погрузка заканчивалась, грузились десантники с подставленных у берега барж. Орудия, автомашины, лошади уже загнали на транспорты. Цепочка разноразмерных судов темнела по Оде. Постепенно и катера отходили от импровизированной пристани. Прибрежная роща, по редко вытоптанная, предевшая и захламлённая всякой военной тары и ненмозром, на глазах пустела. Прорысили опоздавшие связисты, обеше난ей катушками с телефонным проводом. Попутные, погрозил пальцем телефониста, поднажали, протопали по сходням Марина издала какой-то звук вроде возмущённого фырканья. Женьке самому было неудобно за начальника. Люди работают, суетятся, а он дундуком на пыщенном гуляет, пузо по-наполеоновски выпячивает. «Нет, понятно, что так надо. С командованием десанта майор живенько в мосты контакты навёл. Собственно, опергруппу здесь ждали. Особист бригада аж волновался». Это ж даже не из фронтового управления прибыли, а вообще из Москвы. Опергруппа со своим скромным скарбом сидела у штабеля пустых снарядных ящиков. Диверсантку оставили отдыхать у комендантской землянки. Прикрытую москсетью все как положено. Сдана под охрану, сберегут. Надо думать, побитость полуторки так же, как войтник майора воспринимается... но многоозначительными мимикрией. У нас же всегда так: транспорт невзрачный, лица банальные, зато новые маска костюмы так глаз режут. А между тем было прохладно. Созере нанесло свежести, как вырезался торчок, надо бы всем телогрейки заиметь. Уходили дальше от берега транспорты старые, крупные, стенсо ханси баржи, канонерка Бира, конструктор "Слемуджа, я так умел на самом переходе пойдём", пробормотал Ефрейтор, провожая взглядом выглядящее вполне солидным и надёжным судно. "А если что, катером живо на борт перекинут", хмыре заверил Коваленко. "Извинись, товарищ старшина лесенад, а там качка или как?" смущённо спросил радист. "Я насчёт этого не очень. Это, Лёша, от особенностей конкретного авиацибулярного аппарата зависит", принялся объяснять Коваленко. меих такой чуткий и нужный орган, расположенный в каналах и мешочках внутреннего уха. И почему-то напрямую связанный с желудком, подсказал Женька. Не отрез земляков, осудил старший лейтенант. Личный состав интересуется и правильно делает. Подготовка у нас хоботная задача. Шведова молчилась, она почему-то к Коваленко испытывала неприязнь, не меньшую, чем к майору. И не только в политических и, э-э, а... Хрона развилистых разногласий дела, Женька раздумывал об особенностях человеческой психологии вообще и женской в частности, крэем ухо слушал лекцию. Экватория, солидная с древности нами освоенная, в старину звалась Нева. Нами, значит, освоена, не удержалась тишина. А кем же? Нами, русскими? Или думаете, что если у меня фамилия украинская, Так мои прадеды исключительно на хорщеце кулеш варили, сдержано поинтересовался Коваленко. Шведова явно не поняла иронии, открыла рот, дабы уточнить, причём здесь, собственно, национальность старшего лейтенанта? Но вмешался быстро соображающий торчок: "Да вы погодите, о стариня, а нам с сержантом иной интерес, насущный. А много на том берегу финов. А ну как высадимся? Совсем в окружение. Или то строгая военная тайна?" Фины, конечно, будут, неуверенно покосился на Женьку, хоть что-то читавшего Петр Завозский честь операции старший лейтенант. Но у нас своё задание. Нам финов считать не требуется, сказала Женька. Задача сработать на опережение, чтобы клиенты с аэродрома смыцы не успели. Так что у десант своя задача, а мы галопом к этой нормолице, пока авиаторы не прочухались. А если ждут — пробормотала Шведова. — Не нас, конечно, а десант. По-светлому к высадке идем, и темноты сейчас вообще нет. Налетят, бомб накидают, и на берегу сразу прижмут. А если на минуточку допустить, что офицеры, планировавшие операцию, не глупее лейтенантов и старшин? Ядовито пробурчал Коваленко, принципиально глядя исключительно на свой Суоми. Шведова стиснула зубы. — А нас как? Высаживать будут? — спросил Лешка. Я к тому, что рация воды боится. Коваленко и девушки посмотрели на радиста. Действительно, тихий Лёха всегда по делу говорил и всякие там склотки споры упорно мимо ушей пропускал, ненужных вопросов не задавал. Честно сказать, я не в курсе, призналась Коваленко. Предполагаю, наша группа будет действовать по обстоятельствам. Конкретной о высадке ничего сказать не могу. То майору известно. И не затем он нас брал, чтоб утопливать, сделал вполне логичный вывод торчок. Поплывём на самом брениностом, а там высадят надлежащее. И не угадали. К попутному подбежал какой-то морячок, отрепортировал, а майор глянул на команду. Что сидим, орлы и чайки? На борту нас ждут. Борт, конечно, был, даже, наверное, оба были. А на до броне носис крошечная судношки никак и не тянула. Низенькая, коротенькая с крошечной рубкой и единственным пулемётчиком на носу. КМ. Примечание. Катерный тральщик КМ-4. Выдаи смещения 10,4 тонны, мощность двигателя 110 лошадиных сил, скорость хода 12 узлов. Вооружение: трал, пулемёт, дымоаппаратура. Конец примечания. Оникальный тральщик, с удовыстим сказал попутный, поглядывая на торопевших починенных. А между прочим, целиком деревянный, а деревянное, как подсказывает жизненный опыт, то нет ещё реже, чем то самое легендарно непотопляемое. На борт? Побегом. Сгрудились на корме вокруг какого-то зачухлённого агрегата, вроде маленькой лебёдки. Вообще-то было тесновато, а даже ноги не вытянешь. А в низенькие ли ей рау пришли? Жерик посмотрел на близкую воду, если это корыцы тонуть начнёт, то особо и испугаться не испугаешься. И не успели рассеста застучал двигатель, матросы запрыгнули из баржи к пристани на борт, и катершу сдвинул от берега. Команда краснофлотцев в потрепанной форме, лейтенанты из рубки тайком поглядывали на пятнистую группу, особенно на Шведова. Подошёл попутный Трофимов с рецией в каюту. А то ещё забрызгает вас нежных родимых. Собственно, товарища снайпершу тоже приглашают. Или свежим воздухом подышите, а? Шедова. Так точно, свежим, Марина улыбнулась, как и выругалась. Попутный с нисходящей кивнул, нырнул в люк. Там вообще в каюте помещается? засомневался Женькой. Помещается для пигмеев, проворчал Коваленко. А Марина, шли бы вы вне, тут свежо будет. А что, вы меня в пигмеи записываете? Не замедлила огрызнуться старушина. Ростом не вышло, да? Коваленко отвернулся. Катер уверенно шёл вперёд, судно действительно пигмейское, даже примитивная турель для Максима смехивала на хлипкую стойку пляжного зонтика. А я один раз на торпедном катере плавал, известил Женьку, пытаясь развеять наступивший мерзопаксное враждебное молчание. "Я вообще входил, а не плавал", пробормотал Коваленко. "Ну и как? Катерный опыт?" "Да не успел распробовать. Качнуло пару раз отов вперёд в атаку, и полезли мы в горку". "Что, прямо на берег высадили?" недоверчиво спросила Шведова. "Не совсем. А мались промок, но это значения не имело. Когда вверх коряблись, будто ж в сапогах захлюпал. Да ещё ганцы прикурить дали". Это в Выборгском с Востопомлем работали, сказала Марина в сторону. На Коваленко она не смотрела, оно в торле определённо начал страдать. Чем-то они здорово похожи были, оба готовые собеседнику прямо в лоб гадкую правду бухнуть своей упёртостью покрасоваться. Гды рождения разные, а толку? Что вы как дети в самом-то деле с Досадовской залженькой? Как ни крути, общее дело делаем. И товарищ Варваре нам не посторонним человеком был, работаем или нет. Действительно, не лек себя ведём. Пойду я к командиру, проясню обстановку. Коваленко поднялся, опергруппа посмотрела, как он ловко, несмотря на габариты, проскользнул в люк. Странные вы, совершенно необъяснимым ожесточением прошептала Шведова. Живые, здоровые, с оружием в руках, а страну просрали. Эх, Мариша, а то ж ума у тебя ж, Дон разливанный, вздохнул Терчок. Эй, опять завелась. А кому мы просрали хмуру, уточнил Женька. С кем воевать-то, с тем, оружим в руках? У нас гуляйцев и прочих оккупантов нет, а наоборот, нас оккупантами обзывают. Да террористы и шпионы разные в порядком в стране гэдят, так их гоняем, а так, чтобы с гранатами, да в штаковую, не на ково. Ну и неевка вы нам особо стрелять? Разве что от тоски и безделе самим себе мозги вышебить? Так для этого вот ко наркотики и нае шоу-программы имеется. Вы ж хуже фашистов, сами всё и испортили собственными руками. Я что ли не выдержал, Женька? Я в ясли ходил, когда и СССР и ни стало. А мне что? А нужно было с горшком на перевес на Кремль броситься? И между прочим, уима советского народа тогда считалось, что нужно союз изменить, чтобы за штанами и кофтами в очередь не записываться, чтобы колбаса каждый день была их, колбасных любителей, что по головне расстреливать надлежало. Ну и как? Раздали вам партки и колбасы. Зловещи процедила старшина. А в магазинах и колбасая копчёная телячья и сосиски, сордельки с сыными шпикачками. Штаны брюки и брюки, прочий джинс там же, выбор широкий. Платье из Парижа, помада из Нью-Йорка и ложки из хохломы. За деньги заработал, купи. Не можешь заработать, дадут. Хреновые и мало, но с золоту не сдохнешь. Карточек нет, хлеб дешёвый есть сколько хочешь. Гордый страдает это да. Кстати, Марина, я тебя честно предупреждаю. Мне курс молодого бойца уже преподали. Толковый и в полном э гендерном равновесии. А вот товарищи Ефрейтор спроси, он знает, кто меня наставлял. Поэтому, если ты лично меня в предательстве ещё разок обвинишь или ещё что пакостное и вязнешь, я тебе в лоб дам без церемоний, как zerвавшемуся боевому товарищу. Ясно? Шведовых мыкнула. Тарчок ухмылялся. А то ж узнаю. Появился Коваленко с плечь палаткой, посмотрел на прозавевшую старшину и объявил: Первое приказано укрыться и не мерзнуть, можно использовать брезент Рала. Второе ставлю боевую задачу. Потом будут уточнения и прочие вводные. Десантный отряд двигался до двух келеваторной колонны, пока всё шло по плану. Охранение шесть малохотников над два торпедных катера и трофейная БДБ под новым гордым советским именем ДБ-51 прикрывали транспорты. Надвигался ударный отряд артиллерийской поддержки из пяти канонерских лодок и двух бронекатеров. А надрывая изношенные машины тристарых транспорта, шли шхуны, трельщики, спасательные судна, три малыи палубы предельно набиты людьми и боеприпасами, машинами и повозками, пушками и миномётами. Прыгал по волнам кто на буксире, кто своим хилым ходом маскитный флот. 27 катеров типа КМ и ЗИС, спаренные и одинарные тендеры, мотоботы — всё самое важное для десанта. Высадочные. Средства. Занимал своё строго отведённое место в строю и крошечный тральщик номер 085. Баражировали над конвоем, прикрывающий переход истребителя. Противник пока не появлялся. Но फिर группа эта двинула в долучшие времена яростные дискуссии о колбасе и крушении великой страны, осмысливала план операции. Общая задача была ясна: высадиться вместе с первой волной десантников и проскользнуть в тыл противника до того, как тот подтянет резервы и блокирует плацдарм до аэродрома Аннормолицы около 30 км. Учитывая выбранный непрямой маршрут в обход хуторов Харастояне требуется преодолеть как можно скорее, осознав, что происходит, фины начнут эвакуацию тех служб и лётного состава. Скорее всего, леженых легов в нормолетцах уже нет, переброшены на иной аэродром, перекрашены и вновь получили финские опознавательные знаки. Вполне возможно и пилоты сменились. А «На нареженных могли летать немцы, сказал Коваленко. Но догадться в подробности не будем, но судя по почерку, все операции разрабатывалось непосредственно немцами. Если это, конечно, операция а не случайное совпадение. Конечно, такое совсем обычное совпадение, кивнула Марина. И такого варианта нельзя исключать. Лицо у старшего лейтенанта вновь сделалось железобетонным. Но есть все основания предполагать продуманную, многоходовую комбинацию противника. Работали тонко дерзкие, возможно, и следы, оставленные в Тарасовке. Та что ещё за Тарасовка? Она стояла жил старчок. Деревня, воже которой располагался наш аэродром Подскока. Но наши соколы ушли на запад, а обжитое место использовали ряженые. Часовые чисто говорили по-русски. Возвлётной стояло несколько истребителей. Свидетели из местных жителей точно не могут описать, какие именно прилетал транспортный самолёт, вероятно, забирал техников и этих самых часовых. Находились неизвестные авиадиверсанты на этом аэродроме не менее 3-4 суток. Подозрений не вызвали, собственно, кто мог ожидать? Кроме местных жителей, там сейчас никого нет. Да, аэродром, да, пара самолётов, оставшихся по причине технической неисправности или иным военным надобностям. Но именно немцы в тарезке сидели огурки ины следы ага до ветру фрицы по гитлеровски сидают догадался проницательный терчок не суть важно тарезку проверяли профессионалы коллеги нашего майора не доверять их выводам у нас нет оснований коваленко замолчал потому что на палубу выбрался сам главный профессионал оглядел небо корабли ободрил и повернулся к личному составу На начальство, значит, в косточке перемываем. Никак нет, сказал старший лейтенант. Ввожу в курс дела. Что тут выводить? Выводить? удивился попутный. А вы это была вствобрости. Ждём, когда наша доблестная армада до плюхи до места. Срываемся короткой, но энергичной прыжками с ледиромы. Скручиваем нужного тепечки, допрашиваем что-то сложного и недопустимого двусмысленного. Всё доступно. заверил Женька. Главное аэродром в спешке не проскочить и именно нужного типчика схватить. "А да, могут возникнуть определённые технические сложности", согласился майор. "Но это уже мелочи. Что мы аэродром не разглядим или знать ещё человечка не узнаем. В крайнем случае там подскажут, кто виноват", уточняю. "Как? А мы по-фински допрашивать будем? А надо будет и по-фински Пропудный привычно заложил руки за спину и снисходительно пояснил: "Ано лучше бы нам истинного арийца выловить. Если вдруг не получится, берём пару финнов попоследней. Они обстоятельней фины с накопленным жизненным опытом, умеют и немножко по-русски говорить. А нам многие не надо. Мы же не свежий перевод колливалы обсуждать собираемся. А вопросы типа что, где, когда и намки, на яйце откручу". Уроженцы в Соме еще помнят. Империя, она не тысячу лет назад кончилась. Это к вопросу об утерянных землях и братских народах. Шведов смотрела на командира группы с ненавистью. А попутный ухмыльнулся и сказал. «Да вы отдыхаете, пока время есть. Кораблики, простор озерный. А воздух какой? Нет, Валера, куда там твои Прибалтики? Здесь оно, озеро Сермяжное, русское, древнее. Ладно, пойду еще чайку выпью». Умеют ведь заваривать черти ладожские. Опергруппа облегчённо вздохнула. Незапакостное умение товарища майора, болезненно задействой вернуть всем без исключения на нервы действовало, что весьма сплачивало. Женька догадывался, что именно это сплочение и не последней задачей в планах попутного и значится. Оно можно бы и как-то помягче, или нельзя? И зачем тянуть в нормолицах хвост и совершенно не готовых крезведытельной диверсионной деятельности личностей помирают начнут на втором километре. А там видишь, живенько двигаться придётся и туда к аэродрому, а уж оттуда самим оперативникам можно было бы после выполнения и выпрыгнуть. А ну своих же не бросишь. Ну вот, куда лёхи по лесам бегать? Он и без рации от порыва ветра эвалится. Так вы выходит, Питерец, товарищ старший лейтенант, с любопытством спросил Терчок, "Нет, Калининградцец", сказал Коваленко. Шведова с подотрядения покосилась. "А бывший Кёнигсберг", пояснил Женька. "Восточная Пруссия, ныне Калининградская область Российской Федерации". "Это же она как?" покрутил головой Тарчов. Шведова молчала. "Так в 45-ом мы туда дошли". "В смысле, вы дошли?" растерянно оправдался Коваленко. "А я там родился". "Сознался", злобище прошипел Женька. Вот так о ней попадаются эти шпионы. Прусак? Сразу топить будем, а? Марина. Три печты, Женька, с чувством сказала старшина. Какой он прусак, а не же рыжий. Так он ещё и красится? Ужаснулся земляков. Пихнули сразу с двух сторон. А малютка Тралище разбавил ход, сразу стала ощутимее качать. Женька проснулся, попергруп подремала, сбившись в тесную кучу под чехлом трала. Было прохладно, утомленный личный состав продолжал посапывать. В бледном свете белой ночи земляков разглядел транспорт и катера, производящие какие-то маневры. «Прибыли в район, развертывание!» Не открывая глаз, прошептал Коваленко. На часах было 3.20, уже 23 июня. Жень попытался еще подремать день, явно беспокойным выдастся. У старшины был теплый бок, спала крепко. На шее полоска тонкая блестела, и во сне плачет. Она, наверное, всё-таки не попавшая в далёком будущем союзе, а поразившемуся человеку. Союз, он ведь не совсем умер. Великие страны вообще не умирают, изменяются это да. Оно над Кремлём рубиновые звёзды всё равно сияют, красная площадь на месте. Вечный огонь по стене продолжает гореть. а ну положем о вечном огне Мариша не знает да и союз ей как-то иначе помнится оно есть и обще а вот подполковника Варварина будут помнить и здесь и в той вовсе уже не советской Москве стучали зенитки хор сорокапятимиллиметровых и тридцатисемимиллиметровых орудий нарастал развей фике фиников закричал сквозь разноголосый орудийный лай коваленко Финский самолёт Иженька разглядел большим трудом, лупила по ним флотилия усердно, но безрезультатно. Развечки финна фемигом развернулись и драпанули, вслед кинулись истребители прикрытия. Поздно, десант был обнаружен противником. Транспортные корабли прикрытия, катера и тендеры средств высадки отдвинули к берегу. Строго по плану в 5.01 канонерки начали обстрел берега. Через полчаса над озером пронеслись наши бомбардировщики, затем шестёрки штурмовиков. Грымыхало на берегу неслабо. Они бы ещё так чётко по конкретному заказу земли работали, пробормотал Коваленко. "А то ж, чтоб нас самих там не накрыло", высказал своё опасение Тарчок. "Сломается всё испутается", прошептала непонятный к чему шеведова. Анна опять была бледная, даже зеленоватая под цвет накинутого на голову капюшона маска костюма. От бомбивших самолётов уходили к югу, но оттуда заходила новая шестёрка. "А тож почистят", одобрил Торчок. Самолёты шли прямо на флотилию. "Так это", начала Шведова, "Женька тоже узнал силу этой двухмоторных Юнкерсов". В ту же секунду ударили зенитки кораблей, нос бомбовозов уже капнули первые чёрные точки. "Твою ж, где прикрытие это?" орал Коваленко. Примечание: группа U-88 зашла с того же курса, что и наши бомбардировщики, выбрав момент, когда истребители прикрытия проводили пересменку. Конец примечания. Бомбы падали вдалеке. группы крупных транспортных. Вздымались фонтаны воды, сквозь них яростно сверкали выстрелы корабельных зениток. Вспышка, облако дыма, прямое попадание. Женьки, ясно видел, как бомба угодила в такое знакомое низкое корыто БДБ. Бомбардировщики уходили. Им вслед били канонерки, мигом перенеся огонь на воздушные цели. Вот всё-таки прошеляпели. С досадой промычал Сторлей. Попутный и командир стрельщика смотрели в бинокли в сторону десантной баржи. Дыма над ней уже не было. «Держится!» — крикнул майор. «И ход есть!» Примечание. На ДБ-51 было ранено семь человек. Баржа продолжила выполнение задачи. Конец примечания. Через несколько минут появилась еще одна группа вражеских бомбардировщиков. На этот раз... Их встретили огнем еще на подходе. Финны все-таки отбомбились, но пострадала лишь озерная рыба. Огонь по уже уходящим ёнкерсам дал результат. Один из самолетов задымил, вроде бы не сильно, потом клюнул носом и понесся вниз. Что-то отвалилось, упало в волны. Через мгновение бомбардировщик исчез за кромкой леса. Пыхнуло облако дыма. — О, то ж, — грозно сказал Торчок, — сразу бы так. Берег заметно приблизился. Канонерки внавслали снаряды куда-то за стяну леса, лишь из-за их разрывы поднимались столбы песка на берегу. И артиллерийской группы, и неуклюжей транспорта отстали, а к берегу спешила катерная мелочь, прикрываемая лишь парой ведущих огонь по безоответному берегу бронекатеров. Вот отстали и личные танки. 085 шёл почти правофланговым Ещё провели нёсся к берегу с Красной Зись с десантниками делал оттуда какие-то знаки юный лейтенант обещали прикрыть сказалса изволившии не зайти на корму к личному составу попутной но ну, мы и сами с усами задачу помним мандражируем в меру товарищ старший лейтенант принимаете технические руководства я в основном свободных велосипедов опыт высокий имею есть техническое руководство Квалинкс с некоторой торжественностью одёрнул свой маск-костюм и стал истинным моряком. Земляков, торчок, помогаем Трафимову. Побережнее. Да я сам, главный рация, сказал, выглядывающий из люка радист. Так нам твоя аппаратура без тебя только для мебели, сурово напомнил старший лейтенант. Товарищ майор идёт сразу за группой радиста, остальные задачи знакомы. Остальные не среагировали. Шведова смотрела исключительно на берег. Женька уверился, что Старшина новым начальнику отдела К определённо нравится. В невоенном смысле. А то вы испоリス с ней Коваленко так упёртая. Да, умом этого не понять. Что отлет Марпех в ней нашёл? На первую супружницу Старлее, Шведова абсолютно не похожа, так алнининградская. А Валеры была натурально гламурная киса, ничего обше Женьк, вот случайно видел весьма, а? Она ту бывшую взглянуть весьма приятно, и, ну, по пользоваться вероятно мужиков исмо тянет. Тут тебя обмотеряет, оплеух отвесть. Оно жгут, поверно наложит и перебинтует, уж будь уверен. А вот если Иришку здесь на борту представить, додумать этот ужас среди возимликов не успел. Берег приближался стремительными рывками. Левея катера уже замедляли ход. Кто-то из бойцов прыгал с бортов. В пять пятьдесят пять началась высадка первого броска Тулаксинского десанта. Командир 085 вернулся, закричал что-то. Стоял, уцепившись за пулемет, краснофлотец. Максим тянулся рылом, готовым брызнуть огнем к песчаной, взрытой бомбами и снарядами прибрежной полосе к лесу темному, все еще немому. «Товс!» — заорал Коваленко. Группа протиснул восьмимо рубке мимо, мимо пулемётной турели. "А давай, братва, прикроем", крикнул пулемётчик. Он надвигался плешь, тарельщик шёл самым малым, впереди были камни у кромки воды. "Ну, и пошли?" буднично спросил попотный. "Пошли", согласился Старлей. Женька ухватился за низенький леер, перевалился, вода была естественно бодрящая. Брызгнуло, рядом оказалась Коваленко. Ну и Евгений мог бы и не лезть поперёк бадьки. У меня традиция, оправдывался Женька. От доберега было шагов 20, несли родиста Лёх, что смущённо бормотал, торчок, придерживающий рацию на Лёхиной спине пёхтел. И не отпиши, назад нас подсаживать будешь. Это уж непременно, заверил Старлей. Поставили Лёху на сухой песок. Оказалось, Перум из оперативной группы на Вражеском берегу закрепился в старший маёр. Лежал на песке с автоматом и свободной рукой пытался отжечь штаны на своей командирской корме. Женька со ставлеем уже хлюпали к катеру, Шведова с весьми шком запасной батарей ждала на носу. Засветило в небе, поднялся фонтан разрывов, фины открыли огонь. Примечание. В 6.00 О две финские батареи от Тулокши и Выдлицы открыли беспорядочный огонь по месту высадки. Конец примечания. А к берегу всё шли катера и неуклюжие корыта тендеров. С котеров у берега разгружали пулемёты и боеприпасы. Побещенному берегу бежали бойцы к лесу, быстрее, сейчас каждая секунда, каждый метр дорог. А помнятся финны, нажмут плацдармом метрами считать придётся. уже стучал где-то на левом фланге пулемёт. "Давай!" рявкнул Коваленко. Шведова подала увесистый весь мешок стрели и сунула его Женьке. "Сама давай. Да я выполнять". Женька шёл сзади и видел несчастное лицо Мариши, весело строгая старшина на плече морском десантном поднимала берегла винтовку, а её самую уверенная придерживали за бёдро тренированные лапы. Ладно тебе, утешил Женька, придерживая на голове весь мешок с батареей. Это ж целисообразность. Заткнулся бы, простонала старуха. Бледной она уже не была, скорее наоборот. Коваленко молча поставил снайпера на конструкторе на песок, майор огляделся. Ну и ледненькое. Раз все доехали, двигаемся вперёд, опор группа.